Эпилог. Вот и подошла к концу наша история. Что делать? Пора расставаться. Как ты, наверное, догадался, дорогой читатель, все в нашей истории закончилось хорошо. Лесорубы остались живы, а Муромская чаща цела и невредима. На Большом лесном совете опилкину влепили строгий выговор с предупреждением. Против выговора Григорий Сазонович не стал возражать. А вот предупреждение ему показалось явно лишним. «Да чтоб я! Да чтоб еще раз!» — клялся он перед всеми и лупил себя кулаками в грудь. Но ему не очень-то верили поначалу, и только потом, когда он перестал клясться и колотить кулаками, а вдруг часто-часто заморгал и поспешил низко опустить голову, ему поверили. «На первый раз прощается!» — выкрикнул Шустрик и быстро посмотрел на окружающих а это уж как водится», — поддержал его Калина Калиныч. «Ступочку мне новую пусть сколотит, и с миром по домам», — подала свой голос и Баба-Яга. «Прощаем, так уж и быть, кто старое помянет, Скатертью дорожка», — посыпались на головы лесорубов выкрики местных жителей. А Березка, когда увидел, что вся заваруха, которую устроил самоуправленец Опилкин, закончилась так хорошо для всех, поспешил сообщить радостную весть. Отныне и навсегда Муромская чаща объявляется заповедником. Вот ваша охранная грамота. И он поднял высоко над головой большую красивую папку из ярко-красного калинкора. Была чаща Муромская местом заповедным, а стала заповедником, буркнула сердито баба-яга. Не звери же мы. Однако спорить она не стала. Калина Калиныч принял охранную грамоту из рук Алексея Ивановича и тоже высоко поднял ее над головой. «Ура!» — закричала Маришка, «наша взяла!» и громко захлопала в ладоши. Глядя на нее, захлопали и другие. Секретарша Танечка, которую Калина Калиныч совсем недавно уже расколдовал, протянула старому лишаку авторучку, какую-то бумажку и, стараясь перекричать шум аплодисментов, попросила «Распишитесь, пожалуйста, за грамоту. Вот здесь!» И она ткнула пальцем в самый низ бумажки. Калина Калиныч повертел в руках авторучку, приноровился к ней и медленно вывел «К-К-Лишак». «Спасибо», — поблагодарила Танечка и отобрала авторучку. Паша и Саша, которым особенно не терпелось вернуться домой, не стали дожидаться конца совета. Не сговариваясь, они дружно поднялись со своих мест и подошли к бабе Еге. «Мы того», — начал первым говорить Паша, «мы и ступочку сделать хотим». А Саша добавил поспешно, «Только из чего делать-то? Рубить нам не разрешается?» «Для хорошего дела, да разумно, если можно немного порубить», — засияла обрадованная старушка. «Ай да, покажу из чего». И она повела братьев-разбойниковых в небольшую рощицу. Братья были не только хорошими лесорубами, они были и хорошими плотниками. Новая ступа вышла на славу. Не удержавшись от соблазна, баба-яга тут же уселась в нее и сделала несколько кругов над поляной, где заседал Большой лесной совет. «Здесь летайте, а за пределами Муромской чаще ни-ни!» — крикнул ей Алексей Иванович и погрозил пальцем. «Ладно!» — весело откликнулась баба-яга, взмыла еще выше и скрылась за густым кучевым облаком. Танечка нагнулась поближе к уху березка и прошептала. Рассказать, кому про такое, ни за что не поверит. «Вы правы, Танечка», – вздохнул с легкой грустью Алексей Иванович. «Уж лучше не рассказывать». После того, как Большой лесной совет закончился, перед самым отлетом Березка предложил всем сфотографироваться на память. Еще мальчиком он научился у Георгия Александровича Жмуркина фотографировать, и вот сейчас это умение пригодилось как нельзя кстати. Первые снимки делал сам Березка – А потом его и всю компанию запечатлел Шустрик. Фотографии получились замечательные. Правда, на одном снимке у Змея Горыныча оказалась опущенная левая голова, а на другом правая. Зато на других снимках все три головы смотрели в объектив весело и с любопытством. Несколько фотографий Алексей Иванович отправил потом Жмуркину и Акулярову. Они долго хранились в семейных альбомах друзей, пока их внуки Степочка и Кирюша не утащили драгоценные снимки в только что организованный Школьный музей экологии. Через полгода музей закрылся, и фотографии куда-то исчезли. Куда именно? Этого так никто и не смог узнать. И вот прошло много лет. Наши друзья выросли и стали работать кто кем. Митя пошел по стопам родителей и выучился на геолога, а вот Маришка стала учительницей. Теперь она уже не обижается, когда ее называют по имени-отчеству, привыкла. Но вот привыкнуть к тому, что она уже никогда не сможет прокатиться верхом на дружке или просто побывать в Муромской чаще, к этому она привыкнуть никак не может». Изредка на уроках по внеклассному чтению или где-нибудь в походе со своими учениками она нет-нет, да и вспомнит о тех приключениях, в которых она побывала когда-то. В этот момент ребята слушают ее особенно внимательно, затаив дыхание и открыв рты. Иногда они смеются, особенно тогда, когда Мария Васильевна рассказывает им о полетах на змее Горыныча. Они смеются не потому, что не верят ей. Они смеются, потому что это просто здорово – полетать на змее Горыныча. Особенно на таком, который совсем не кусается. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала... Ирина Воробьева.